Воинская часть на старой схеме города Я дочитал рассказы байкеров про разбитое окно. Дима поставил передо мной чашку кофе, засохший яблочный пирог, который он нашел в холодильнике, открытую пачку печенья и положил на стол еще несколько листов. На первом листе оказалась очень подробная схема той местности, где сейчас стоит гипермаркет. Димон пояснил, что схема добыта в городском архиве по просьбе Любы. На месте гипермаркета и парковки обозначена воинская часть. Надпись ВЧ. Рядом с ВЧ – та самая лесная аллея. За ней на схеме было нечто похожее на дачный поселок. Домики с небольшими участками. На схеме они, так как и ВЧ, огорожены забором. вместе месте пересечения дороги и забора обозначены ворота и проходная. Военный городок. Дима посоветовал обратить внимание на дома с участками. Они все однотипные. На следующем листе была схема двухэтажного коттеджа с приличной жилой площадью и всеми коммуникациями. На участке – подсобные помещения и гараж. По советским меркам это было элитное жилье высшего класса. Для кого? Неужели в этой ВЧ было столько генералов? Коттеджей я насчитал штук 10. Конечно, в таком коттедже могли жить как минимум две небольшие офицерские семьи, но все равно слишком шикарно для обычного военного городка того времени. Значит, это был не совсем обычный военный городок, подвел итог Дима. Но что это был за объект, пока не удалось выяснить. А что было в доме? Я ткнул в дом на общей схеме, который мы вроде как видели из окна кафе. Ничего особенного. Дима достал следующий лист. Сначала филиал дома пионеров, потом отделение банка и еще что-то из городских служб. Воинскую часть снесли в начале 90-х. Землю передали городу.